Глава 17 Пусть тебе и сказали, что Кай был создан искусственно, но на свет он появился, как и любое другое живое существо, а уже после этого над ребенком было совершено множество ритуалов, которые и сделали Кая тем, кем он является сейчас. Смертным. С возможностью становиться духом. Причем ему нет необходимости повышать свою силу. Его потенциал практически безграничен. В основе создания Кая было заложено несколько сотен великих духов, принесенных в жертву своими хозяевами. Они просто убили их для того, чтобы создать сущность по силе превосходящую мирового духа. А чтобы вы понимали, мирового духа можно назвать высшим божеством среди духов. Что собой представляют мировые духи, я уже успел понять после встречи с Хрона. Это меня совершенно не удивило, в отличие от слов о том, что Ваймы добровольно уничтожили несколько сотен великих духов, причем не каких-нибудь диких, а своих духов, с которыми у них были заключены контракты. Получается, что вместе с великими духами в этих ритуалах были использованы и души их хозяев? До меня это дошло только сейчас и еще все остальные духи, с которыми у них был заключен контракт. И, судя по записям, обычных духов там несколько миллионов. Все это было брошено на создание существа, способного изгнать монстров с родной планеты Кая. Очень опасный и рискованный эксперимент, который в любой момент может выйти из-под контроля. «Сущность уже брала верх над Каем», – произнесла Лерна, которая уже сидела рядом и внимательно слушала Астарота. И когда только успела? Мне стоило больших усилий, чтобы уговорить ее присутствовать при этом разговоре. Пришлось даже немного надавить на дракониху, пригрозить разорвать наш контракт. В этом случае ей придется самостоятельно искать вход в мировую башню, да и там разбираться без моей помощи, вернее, без помощи джинов. Йонда и Баракис прекрасно чувствовали себя в бутылке и никак меня не беспокоили, но в любом случае предстоит показать их Лерне. После прохода на десятый этаж мировой башни они станут нашими проводниками, а скорее всего я воспользуюсь их помощью еще раньше. В Австралии джины должны чувствовать себя достаточно неплохо, все же магический фон там сейчас гораздо выше, чем на любом другом континенте. А отказываться от помощи двух сильных бойцов будет очень глупо. Каждый из них по силе равен Тите, а если и уступает ей, то совсем немного. И то это после подарка драконихе своей младшей родственнице, а заодно и мне. Так что у меня будет достойная свита. Повелитель Орды и его окружение придет взять свое по праву. В таком случае нужно начинать действовать уже сейчас, если ты не хочешь получить подконтрольное хаосу божество. Сними защиту, и я передам тебе всю необходимую информацию. Астород был очень серьезен. И я сделал, как он мне сказал, после чего погрузился в изучение предоставленной информации и выводы, сделанные духом познания. Впрочем, основную мысль он уже озвучил. Если сущность, дающая каю силы, сможет одержать над ним верх, то плохо станет абсолютно всем. Не только тем, кто находился рядом с парнем, но и всем жителям мира, в котором он будет находиться. Даже несмотря на то, что здесь имелось много информации, которая была мне недоступна, я смог многое понять. Похоже, что в мировой башне существуют высшие сущности, что постоянно ведут между собой борьбу за влияние. Эти сущности намного могущественнее богов в нашем представлении. Сущность, что дает Вайму силу контактировать с духами и ставить их себе на службу, одна из них. Похоже, что внутри Кая сидит подобная сущность. Пока еще она связана с запретами, установленными народом Кая, но постепенно эти запреты слабеют, а сама сущность становится сильнее. Впрочем, и Кай благодаря этому становится сильнее. Создатели Кая даже не представляли, что им удастся получить подобную сущность. Они рассчитывали зародить внутри парня источник невероятной силы, благодаря которому освобождение их мира станет реальным, но в эксперименте что-то пошло не так. Они и сами не могли понять, что именно. Сущность была создана и попыталась тут же уничтожить своих создателей, но Ваймам удалось сдерживать ее достаточно долго, чтобы суметь разработать необходимые печати. Для того, чтобы сдерживать сущность и позволить Каю черпать ее силы, Его создатели и отдали своей жизни. Точного числа в записях не было, но больше трех сотен сильнейших из народа ваймов. Эти скрепы должны были сдерживать сущность всегда, пока Кай находится в своем мире, с чем они отлично справлялись. Парень даже не подозревал о своей силе, а Альтин не торопился ему ни о чем рассказывать. Да и судя по тому, что он позволял ему покидать пределы захваченного монстрами мира, старейшина и сам не знал об этом условии. Или считал его не таким важным. Да и мир ледяной пустоши находился вплотную к миру Кая. Скрепы в нем практически не ослабевали. Действительно, сильный удар по ним был нанесен, когда Кай оказался на земле. Отсюда и этот взрывной рост силы, и остальные чудеса, что происходили с парнем. А поглощение душ из гиблых земель дало сущности возможность слегка высунуться из своей тюрьмы. На мгновение приоткрыло форточку. Как я понял, образовавшаяся в кае черная дыра и была той самой прорехой. И чтобы закрыть ее, потребовалось очень много силы, и теперь я знаю почему. На создание защиты ушли сотни тысяч обычных духов, тысячи элитных и сотни великих, а также души самих Ваймов. Это огромная сила. Сейчас барьер восстановлен, но нет никаких гарантий, что сущность не сможет прорвать его в любое мгновение. Очень похоже, что одно из главных условий для этого энергетическое истощение Кая. Здесь я оказался прав, когда запретил ему доводить себя до подобного и пользоваться только моей силой. На данный момент это, пожалуй, единственный способ, как сдержать сущность. Но помимо сдерживания, необходимо сделать так, чтобы Кай полностью подчинил ее себе. Только в этом случае можно не опасаться катастрофы. Правда, как это сделать, я не имел ни малейшего понятия. Впрочем, и Астарот здесь только разводил руками. Единственная надежда была на дракониху. Она также всю дорогу думала над проблемой Кая. Сейчас у нее появилась та же информация, что и у нас. Я рассказал ей о своих выводах. После этого Лерна взяла небольшую паузу, погрузившись в раздумья, и я уже думал, что так и не получу никаких предложений, когда дракониха заговорила. «К сожалению, я ничем не могу помочь вам в этом вопросе. Драконы никогда не имели дела с духами, и тем более с искусственно созданными на их основе сущностями. По большому счету для меня...» Да и для вас сейчас самым лучшим вариантом будет просто уничтожить Кая, пока это еще возможно. Я подскочил со своего места, едва не свалившись на Лерну, и хотел уже броситься на защиту Кая, когда дракониха легко остановила меня всего одним движением, усадив обратно в кресло. Не нужно делать поспешных выводов. Я могла бы уничтожить его, чтобы остановить катастрофу, если бы была уверена, что нет другого выхода. Это драконы не имели дела с духами, но в мировой башне имеются разумные, специализирующиеся именно на духах, и я уверен, что многие из этих разумных будут рады помочь. Они исследователи, и подобное для них будет весьма интересным. Правда, чтобы найти такого разумного, необходимо будет подняться минимум до тринадцатого этажа, а как это сделать, я не знаю. «Раз есть такая возможность, то мы ее обязательно воспользуемся. И плевать, до какого этажа нужно подняться. Помимо того, что я в любом случае буду помогать Каю, мне и самому очень интересно все, что связано с мировой башней. Помни, что если ты нападешь на Кая, то можешь считать, что напала на меня», на всякий случай сказал я Лерне. Дракониха лишь усмехнулась и снова погрузилась в раздумья. А я погрузился в сон. Как-то мне совершенно не хочется отрубиться от усталости, как это было на днях. Да и имеется вероятность, что во сне мне придет решение. Некоторые люди делают во сне открытия, которые потом переворачивают с ног на голову понятия о мире, окружающем нас. Решение не пришло, но зато я отлично отдохнул. И даже сам проснулся, когда самолет начал заходить на посадку. В аэропорту нас встречал правительственный кортеж и внушительное сопровождение из десятков военных автомобилей. Подобный кортеж обязательно начнет плодить множество слухов и домыслов о том, кто же такой важный прилетел в Корею. Мой двойник справлялся со своей задачей на отлично. Появлялся на публике раз в несколько дней, а все остальное время проводил в резиденции. Слов о том, что я совершенствуюсь, для всех было вполне достаточно. Весь мир прекрасно видел мой поединок с Хегеоси. Они видели, насколько я силен, и это в столь юном возрасте. Конечно, мне необходимо и дальше совершенствоваться, чтобы стать еще сильнее, ведь с моей силой возрастает и сила Кореи. Чем сильнее человек, представляющий страну на международной арене, тем больше веса имеет эта страна. Пока Корея была зеленой зоной, это правило ее не касалось, но сейчас все очень резко изменилось, и нам необходимо показывать всему миру силу своих одаренных. У нас всего несколько часов, пока подготавливают самолет для дальнейшего перелета, поэтому вези меня сразу в резиденцию. После приветствия сказал я Ханьюлу. Мечник прибыл в сопровождении десятка бойцов, половина из которых были из рода Феррейра. Уж отличить корейца от латиноамериканца я могу. Весьма странный выбор со стороны Ханюла. Неужели он настолько доверяет этим людям? Или я чего-то не знаю? Какая-то клятва или другой не менее эффективный способ быть уверенным в верности? Об этом я спросил сразу же, как мы оказались в машине. Рядом со мной сидели Лерна и Кай, а за рулем находился сам Ханюл. А ехал в соседней машине, там его уже ждали дела государственной важности. Понятия не имею, чего такого неотложного могло случиться за время его отсутствия. Прошло всего несколько дней. Я им и не доверяю. Это просто дань уважения черной мамбе и ее щедрости. При необходимости я смогу ликвидировать латиносов за пару мгновений, сказал Ханьюл, при этом я ощутил давление его силы. Расспрашивать больше не стал. У каждого должны быть свои секреты. Уверен, что Ханьюл не допустит ошибок. Ты уверен, что Астарот сможет позаботиться о госпоже и детях? Задал очень странный вопрос Хан, как только мы тронулись. Абсолютно уверен. С твоей помощью он сможет остановить любую атаку. Да вы и без него отлично справились с нападением капли. Вон сколько высших мастеров положили. И потеряли при этом троих своих. Вернее, одного своего и двух предоставленных родом Феррера. Четыре на три. Не самый лучший расклад. А вот об этом мне никто не рассказывал. Неужели они думали, что из-за этого я брошу все свои дела и немедленно отправлюсь в Корею, чтобы лично охранять Минхо и детей? Духи, поставленные на их защиту, ничего мне не сообщили, а значит, все было в порядке. Я промолчал, на что Ханюл хмыкнул и продолжил. После нападения я пересмотрел все защитные меры и могу сказать с уверенностью, что мы сможем отбиться даже от пары доминаторов с соответствующей поддержкой. Но это при условии грамотного командования. В том, что Астарот сможет справиться с этой задачей, я не сомневаюсь». «Стоп», — сказал я, уловив главное, «что значит Астарот справится с командованием? А где в это время будешь ты? А я вернусь к своему командиру, чтобы и дальше выполнять свой долг по охране его внука». Дорога до резиденции вышла довольно долгой и весьма эмоциональной. Я высказал все, что думаю об этой идее, об умственных способностях Хана и Василия Ивановича, и если оскорбление в свою сторону Мечник выслушал совершенно спокойно, то за Сахарова вступился. Пообещал надрать мне задницу, если я еще хоть раз позволю себе нечто подобное. Жаль, что у меня сейчас совсем нет времени, а то я посмотрел бы, как он это сделает». С момента нашего последнего спарринга прошло уже очень много времени, и я сомневаюсь, что ханьюл стал сильнее. Здесь я смогу его сильно удивить. Но вся эта ругань с моей стороны была от бессилия, от того, что я ничего не могу сделать в этой ситуации. Не могу повлиять на Ханюла и приказать ему остаться в Корее. Как говорится, не твоя, вот и бесишься. Но и оставить все как есть я не мог. «Сержант, собирай ребят!» «У вас появилось новое задание, все подробности узнаешь у Рюмина». Сказав это, я повесил трубку и начал звонить Петьке. Вот и получилось, что пришлось просидеть в машине лишних минут десять, пока решал проблемы с безопасностью родственников. Петька поначалу не хотел мне в этом помогать. Пришлось выступить в роли нанимателя. Здесь Рюмин уже не смог мне отказать. Теперь я официально стал клиентом корпуса, параллельно работая на него». Пока отряд не прибыл, в резиденцию направили людей Красникова. Они должны добраться в течение часа. В это время я еще буду находиться в резиденции и успею раздать все необходимые ЦУ. Ну а дальше была встреча с Минхо и малышами, которые даже не подозревали, что все это время меня заменял двойник. Мальчишки налетели на меня и тут же начали просить, чтобы я поиграл с ними в какую-то непонятную игру, напирали на то, что я им это обещал. Но вот уже несколько часов они не могут меня найти. Конечно, не могут. Сразу, как появился в Корее, я развоплотил двойника во избежание всяких ненужных казусов. Естественно, я сперва убедился, что он не занят чем-то важным, и никто этого не видит. Времени на игры у меня точно не было, поэтому пришлось выкручиваться, переносить свое обещание на более позднее время. Мальчишки надулись, но смирились и унеслись дальше по своим детским делам наводить шороху в резиденции. А вот с младшей сестренкой подобное не прокатило. После того, как убежали мальчишки, она подошла ко мне и заглянула в глаза, явно пытаясь что-то в них обнаружить. Через несколько секунд кивнула сама себе, видимо, удовлетворившись увиденным, и заговорила. «Ты снова уезжаешь?» Я посмотрел на Минхо, но она лишь пожала плечами. Малышка Сао смогла каким-то образом понять, что в резиденции остался мой двойник. И сейчас смогла понять, что перед ней настоящий Тхэ Джин, просто посмотрев мне в глаза. Перед отъездом необходимо будет проверить двойника и особенное внимание уделить глазам. Если одиннадцатилетняя девчонка так легко смогла распознать подделку, то и для взрослых это вообще не должно составлять никакого труда. «Так нужно?» – ответил я. Сао коротко кивнула и поспешила следом за братьями, а я стоял и не понимал, как реагировать на это. Она порой пугает меня. Сао пришлось очень быстро повзрослеть. Вместо того, чтобы играть с мальчишками или своими сверстницами из слуг, она все свободное время проводит с учителями. Даже попросила нанять для нее дополнительных по дисциплинам, которые не преподают в школе. Сао хочет вырастить из себя хорошего управленца, Как она сама утверждает, ее дар отлично подходит для этого. Но что конкретно это за дар, никто не может понять. «Дар видеть правду», — произнес я, сопоставив слова Минхоз с действиями Сао. «Довольно редкий дар. И малышка совершенно права, что этот дар идеально подходит для управленца. Такого человека невозможно обмануть. Одно дело, когда человек чувствует, когда его обманывают». И совершенно другое, когда он видит всю фальшь вокруг себя. От такого руководителя не ускользнет ничего. Он с легкостью обнаружит все ошибки подчиненных, любой обман и даже недомолвки. Не отказывай Сао в учителях. Она прирожденный правитель. Жаль, что никто раньше не понял этого. А насчет ее фанатичности можешь не переживать. Перед отъездом я обязательно поговорю с ней. Нам же не нужен какой-нибудь тиран на троне. Вопрос был чисто риторический, но Минхов всерьез задумалась над ним, заставив меня напрячься. По легкой улыбке, возникшей на губах у сестры, я понял, что она решила прикольнуться надо мной. Только хотел я сделать что-нибудь в отместку, как меня остановил знакомый голос. «Почему тебя встречаю так, словно после длительного отсутствия? Я с утра видела, как ты шел в сторону своего дома», – спросила Урсула, чье присутствие в резиденции стало для меня сюрпризом. Как оказалось, черная мамба оставила свою дочь под присмотром Рода Пак. В этом случае я точно мог не переживать. Помимо уже имеющихся бойцов Рода Феррера и Бернадот прибыло подкрепление, о котором Ханьюл от чего-то мне не рассказал. Но в любом случае я не доверяю этим людям, и мой отряд будет охранять Минхо и детей. А руководить всем станет Осторот. Дух познания не очень обрадовался, когда ему рассказали об этом. Немного поворчал, но не стал перегибать палку. Все же возможности общения с Лерной и Джинами были слишком лакомым куском для него.